Вышитый чехол для очков упал ей на колени, а она даже не посмотрела на него. «Это для твоих очков, мама, в которых ты читаешь», — подсказала Вайлетт. «Я сама вышивала». «Это вышивка по холсту. Я рассказывала тебе, я занимаюсь этим для собора». Миссис Спидуэлл снова тяжко вздохнула. «Именно в этот день мне как раз не хватает напоминания о том, что я теряю зрение», — жалобно проговорила она. В её 63 года зрение у месье Спедуэл было вообще-то довольно хорошее, и для чтения она пользовалась совсем слабенькими стёклами. Усилиям воли Вайолет подавило острое желание протянуть руку и забрать чухол обратно. Она много над ним трудилась, подбирала такие цвета шерсти, какие любит её мать: коричневый, синий, тёмно-красный, лиловый и кремовый, вышивала стежками, как ей подсказал месье Спесель: продолживатым крестом и рисом. Ещё Джиль додала ей почитать книжку про вышивание, и Валя ле сама освоила кое-какие новые стежки. Результатом она осталась довольна. Но благодаря равнодушной матери заметила и промахи. То там, то здесь сквозь шитьё проглядывало полотно, отдельные стежки выступали больше, чем надо, и кое-где наружу просочился клей. В тех местах, где она изнутри прихватила мягкий фетр к полотну. Всё, давайте обедать, вмешалась Эвелин. Дети, быстро мойте руки. Вы оставайтесь здесь, миссис Спидол в тенечке, а мы сейчас быстренько накроем на стол. Валет мне поможет. Валет была благодарна невестке, которая поскорей увела её от матери. Эвелин старалась вести себя крайне осторожно и не говорила ни слова, когда они носили блюда с холодным нарезанным языком, яичным салатом, листьями лотука и разными соленьями. Даже несколько минут перерыва в общении с матерью немного восстановили нервную систему Ваилет. За последние годы она успела понять, что Эвелин придумала эффективное средство против раздражительных замечаний своей свекрови. Надо либо сменить тему разговора, либо по мере возможности на какое-то время уйти. Когда Ваилет снова села за стол, вернулась с вымытыми руками Марджори. Она взяла упавший под стул вышитый чехол для очков. Миссис Спидол сделала вид, что ничего не заметила, и стала его разглядывать. Валет хорошо знала свою племянницу и чтобы не спугнуть её от замечания воздержалась. Но когда Марджери с предельной осторожностью положила футляр на стол рядом с бабушкой, Валет захотелось её обнять. Во время обеда Марджери то и дело поглядывала на вещицу. Наконец покончили с праздничным тортом Виктория. Любимым бисквитным тортом миссис Спидуэлл, правда, без свечек. «Это все такие пустяки», — говорила она. «В нашем возрасте надо благодарить Бога даже за крохотный кусочек». Детей выпустили из-за стола, обед протекал вяло, и им стало скучно. Эдвард с отцом сразу отправились в сад, чтобы еще раз попробовать запустить змея. Эвелин стала уносить в дом посуду. Марджори бочком подошла к своей тётке. "Ты сама это вышивала, тётя Ваилет?" спросила она. "Да." Марджори глаз своих не могла оторвать от футляра. "Какой красивый!" "Спасибо тебе, дорогая. Принеси-ка его сюда. Я тоже хочу полюбоваться с тобой вместе." Миссис Спидол, который, казалось, успела задремать в своём кресле, как только Марджори протянула руку и открыла глаза. Не смей трогать чужие вещи, юная леди. Так поступают только невоспитанные дети. Марджери одёрнула руку, как от раскалённого железа. Сердцевая леджалась. Это я попросила её мама. Ты же не против, если Марджери посмотрит? Ей так интересно, не то что тебе. Мать снова тяжело вздохнула. Всего один день в году Один только день, и мне хочется почувствовать праздник, чтобы в кои-то веки кто-то обо мне позаботился. Но не все же мне заботиться о других, но такова уж доля матери. Неблагодарные дети всегда ее обижают. Она еще раз вздохнула. Что бы подумал Джеффри, если бы увидел такое? Вайлиц тиснула зубы, протянула руку и сама взяла несчастный футляр. Миссис Спидуэлл опять со вздохом закрыла глаза. Марджери смотрела теперь на изделие со страхом, словно боялась, что футляр её укусит. "Ну уж нет", подумала Валет. "Я не позволю матери уничтожить мою вышивку". "Не бойся, дорогая", пробормотала она. "Бабушка не на тебя сердится, а на меня. А какое место в вышивке тебе нравится больше всего? Зигзаг. Это называется флорентийским стежком. Красивый и яркий, верно? Это только кажется, что вышивать им сложно". а на самом деле очень легко. А этот, как называется? Венгерский ромбик. А этот? Рис. — Рис, — задумчиво повторила Марджори. — Так же, как и рис, который мы едим. — Да, совсем не похож на рис. Это как буква «Х». — Ты права, похоже на букву «Х». А хочешь, я научу и тебя вот так вышивать? Вайли совсем не была уверена, что племянница сможет освоить эти стишки — но не пожалела о своем предложении. Марджори так и просияла, а такое с ней бывало нечасто. «О да!» — воскликнула девочка. «Нечего учить ее своим штучкам, рано ей! Она еще не старая дева!» Не открывая глаз, заявила вдруг миссис Спидуэлл. Если бы Марджори сейчас не держала свою тетку за руку, счастливая от одной мысли, что научится вышивать, Вайолетт встала бы и ушла». «Но нет, она не даст матери все испортить, ведь племянница так горячо и искренне хочет этого. В следующий раз, когда приеду к вам в гости, захвачу с собой все необходимое». «Обещаешь?» «Обещаю, дорогая. А может быть, мы сможем заняться вышивкой и во время нашего летнего отдыха?» «Да, да», — захлопала в ладошки Марджори. Племянница никогда не любила долгих пеших прогулок вдоль побережья, которая, по примеру отца, упорно продолжал устраивать дом. Может быть, их заменит вышивание? Ну, хотя бы в дождливые дни. Что да? О чём это ты? спросила Эвелин, опуская на стол поднос с чашками и чайником со свежезаваренным чаем. Тётя Ваилет научит меня вышивать, когда мы будем на острове Уайт, воскликнула Марджери, помахав перед матерью футляром для очков. Эвелин чуть помедлила, все еще держась за ручки под носа. Это случилось так быстро, что заметить могла только Вайлетт. Невестка редко делилась с другими своими мыслями, поэтому Вайлетт научилась понимать язык ее незаметных жестов и телодвижений. И когда Эвелин отослала Марджори поиграть с братом и позвала Тома, Вайлетт уже догадалась, в чем дело. Пришел Том и сел за стол.